Глава 16. Прогулка юных русичей. «Даня, мне доложили, что вы с дворянским молодняком прочесываете Южный парк», – произносит Степан. Снова потянула на охоту. Мы с отчимом сидим на открытом балконе и попиваем мандариновый чай с корицей. Только что отужинали маминой мясной запеканкой, и сейчас ловим легкий расслабон. Внизу, в саду, Мария Федоровна носится за шариком, радостно визжа. А огромный волк-медведь испуганно шарахается от шумного маленького человечка в яркой синей курточке. Но ретироваться зверю не удается. Девочка повисает на его здоровом хвосте. «Покатай, шарик!» — визжит истязательница, и непобедимому легавому ничего не остается, кроме как подчиниться. «У нас с отчимом же идет чисто мужской разговор». Мама с Антониной Палной и Лакомкой сейчас уселись в гостиной и о чем-то секретничают. «Ага», — киваю я. «Пару раз выходили. Завтра тоже пойдем». Помогать городу оказалось очень прибыльно. Морозильники на моей базе уже битком набиты звериным мясом. Гвардейцам пришлось заказывать новые промышленные холодильники. Кроме того, змейка с Лакомкой тоже радует ежедневной добычей. Богатеем не только мы с друзьями. Другие дворяне тоже заинтересовались охотой. И это неудивительно, раз дело прибыльное. Деньги уже потекли рекой в город. Такими темпами Будовск скоро превратится во второй Дубай, если выстоит. Молодцы, одобряет Степан. Нам не хватает людей, а нор с каждым днем все больше и больше. И, как назло, почти из каждой вываливаются звери. Это-то и не укладывается в моей голове. Такое ощущение, что эти норы кто-то создает. Он с намеком смотрит на меня. «Можешь поспрашивать лакомку, возможно ли это в принципе?» «Уже поспрашивал». Удивляю отчима ответом. Не только тебе в голову приходила подобная мысль. «И что она сказала?» Степан в нетерпении подается вперед. «Ты же знаешь, что лакомка пришла из другого мира», — произношу. «А у них там полно разных могущественных существ, в том числе неких колдунов и алхимиков, которые могут творить чуть ли не все на свете». «Значит, такой вариант возможен», — сжимает кулаки Степан. «Вот бы встретить этого засранца!» «А много где еще возникают норы? Интересуюсь я военной тайной». «Да, уже везде это напасть», — ворчит Степан. «То есть не везде, конечно, но много где. Только в нашем царстве штуки две уже вместе с Будовском». «Понятно», — задумываюсь. «Получается, наш мир меняется». Стандартные аномалии – больше не единственные порталы в другие миры. Сопряжение миров усиливается. Зверей будет пребывать все больше и больше. Выдержит ли страна? Надеюсь. Но о должной обороне царства в первую очередь должен заботиться царь Борис. А вот мне никак нельзя упустить шанс заработать и усилить свое влияние. Поэтому нужно уже сейчас строить фармацевтическую фабрику». Увеличение иноземных ингредиентов дает возможность выпускать зелье-лакомки в промышленных масштабах. Я уже велел кадровику Тамаре искать персонал для лаборатории. Моими личными помощницами по всем вопросам назначил Василису и Алису. Обе красотки зарекомендовали себя в качестве верных сотрудников. Стоит посмотреть, как они справятся с координацией дел в столице. Даня, хочу поделиться новостью. Неожиданно официально произносит Степан. Гарнизон в Будовске официально передают под мое командование. Я больше не ИО начальника гарнизона, я и есть начальник гарнизона. О, хорошая новость. Поздравляю. Подожди-ка, это же значит, что тебя назначат полковником, кивает Степан. Мне дают потомственное дворянство. Это здорово, искренне радуюсь. Но и очень неожиданно. Да ничего неожиданного на самом деле. «У штабных крыс есть свой резон кинуть мне такой мясистый кусок». Вздыхает отчим. «Если у меня не получится удержать норы, то меня сделают козлом отпущения. Только вот штабисты обломают зубы. Я удержу город». «А посему подумай хорошенько. Может, тебе все-таки нужно войти в рот невзоровых? После твоего совершеннолетия станет поздно». «Нет, пап, извини, но у меня другой путь. Отказываюсь без промедления. Да и не хочу вас с мамой втягивать в свои проблемы». У тебя своих хватает. Как скажешь, сынок. Вздыхает отчим. Видно, что ему становится неловко. Чтобы перевести тему, он смотрит на терзающую шарика девочку. Глянь, какая неугомонная. Ух, шельма. Даня, а Мария Федоровна явно выздоровела. Еще нет, качаю головой. Мы улучшили ее состояние, но лакомка пока еще готовит лекарства. Она ждет, когда распустятся первые цветы, чтобы напитать зелье силами пробудившейся природы, если дословно мудреона Делает вердикт Степан и вдруг заговорщически подмигивает. «А Сантанин и у тебя как?» Все прекрасно». Отвечаю, и очень почему-то натягивает на лицо похабную улыбку. «Она готовит не хуже мамы. Мы со змейкой и лакомкой уже жить не можем без ее блинчиков». «Да ну тебя, Даня!» Неожиданно Степан злится и отмахивается от меня. Живешь с такой женщиной, а пробовал у нее только блины!» «Эх!» Я в недоумении смотрю на полковника. Почему только блины? Антонина Павловна нас балует и варениками, и оладьями, и голубцами, и глазированными сырками, и другими разносолами. Сидя в дешевой съемной квартире, Гена Зябликов звонит главе рода. «Что тебе опять надо?» Недовольным голосом отвечает Ефрем. Он уже устал от постоянных звонков надоедливого сына. «Пап, ну сколько мне можно уже ждать?» Бесится Гена, хлопая ладонью по трухлявому дивану. Я больше не могу жить в этой лачуге. Здесь таракан, здесь воняет квашеной капустой. Нельзя мне хотя бы снять нормальную квартиру. У нас нет лишних денег. Равнодушно обрубает Кефрем. А если не выйдет затея с Янеревыми, то мы вообще пойдем по миру с протянутой рукой. Помнишь план? Нужно убрать помеху на пути к соплячке Альберта. Ну так давай закажем наемников. Рычит Гена. Пускай они пристрелят вещи в переулке и дело с концом. «Он всего лишь простолюдин, па!» «Какой же ты у меня тупой!» Глава безжалостно припечатывает сына. «Как минимум, вещи телепат посильнее тебя, раз ты первый ударил и все равно проиграл». Да и нанятый сыщик доложил, что он очень богат и владеет Валентина. «Валентина, сын!» «А это текстильный мастодонт!» «Кроме того, у него очень царский охотник!» «Альберт не дурак!» Он не разрешил бы своей драгоценной дочке гулять с кем попало. Не удивлюсь, если этот пацан вообще в шаге от дворянства. Поэтому будем осторожны. Нам нельзя светиться. «Ну и как мы тогда его прикончим?» — вздыхает Гена. Сыщик доложил, что уже несколько дней вещи ходят в южные районы на охоту. Терпеливо объясняет глава. «Там у них толпами валят звери. Какая-то аномальная катастрофа». «Ну и что?» «Плевать мне на зверей! Заткнись и слушай!» Гремит Ефрем, и наследник затыкается. «Я достал шершнемета. Вместе с твоим дядей мы смогли его выдрессировать. Он нестабилен, приходится держать в клетке, но это и не важно. Главное, что у него есть псионическая невидимость. Он почти невидим для телепатов. Мы натаскали зверя навещего, показывая его фотографию из газетной статьи про Валентина. Главное — выпустить шершнемета рядом с вещем, когда он опять пойдет на свою охоту. За это отвечаешь именно ты. Контейнер со зверем уже в Будовске на речном складе. Не подведи. Понял, Гена? Зачем это вообще надо? это наследник. И сколько ты потратил на контейнер? А на зверя? Лучше бы снял мне нормальную квартиру и нанял наемников. Гена, закрой пасти, выполняй! Рявкает Ефрем. Зверь — это идеальное орудие. «Никто ничего не заподозрит. Если упустишь сучку и не реву, я тебя лично прибью. Понял?» «Понял», — скрипит зубами Гена. Ему совсем не хочется таскаться по городу и возиться с каким-то зверем. «Но старика нельзя послать, ведь он глава рода. Блин, нафига эти хитрости? Почему нельзя просто нанять головорезов?» «Ну ладно, хотя бы вещи все равно сдохнет, и то хорошо». На следующий день прямо со школы мы с ребятами выдвигаемся в Южный парк. Все взяли с собой боевую экипировку, поэтому переодеваемся в школьной раздевалке, затем запрыгиваем в свои тачки, и стройные колонны и премиальные машины отправляются в самый бедный район Будовска. Лена едет со мной на Майбахе, Камила и Света на своих бронированных чайках, Гриша с Адей тоже на чайке. Могли бы, конечно, все на одном Майбахе поехать, но мне потом лень развозить дворянчиков по домам поэтому поездка со стороны выглядит пафосно и с шиком. Настроение у меня воодушевленное. Дело в том, что после уроков Антонина Павловна попросила меня задержаться ненадолго. Пока я любовался ее стройными ножками, она с печалью в голосе сказала, «Даня, Иван Михайлович видел, как вы охотитесь в Южном парке». «Иван Михайлович — это наш географ. Он как раз проживает на юге». «Все правильно, Антонина Павловна. Киваю, не дождавшись продолжения». Наша охота санкционирована царскими охотниками. Есть письменное подтверждение. Королева Пилона в отставке вздохнула грустно-грустно. Объемная грудь ее колыхнулась, белая блузка натянулась так плотно, что в промежутках между пуговицами сверкнул лифчик. Тоже белый. «Да, не я все понимаю. Только прошу, береги ребят, ладно?» Умоляюще посмотрела она на меня большими глазами, подавшись близко. «Ну и как после такого не зарядиться боевым духом?» «Звери, вам не жить!» Ну, а Антонину Павловну я сразу же заверил, что никто не пострадает. Кроме нашей добычи, естественно. Учительница сразу заулыбалась и оттаяла от своей грусти. Не просто шикарная, но и добрая женщина. О детях переживает. Ближе к границе с лесом мы с одноклассниками высыпаемся из машин и принимаемся за патрулирование. По сути, просто гуляем. Трещим и обсуждаем всякую ерунду. По дороге заходим в кафе, берем по мороженому и дальше гуляем. Главное – постоянно двигаться, чтобы диапазон моего сканирования захватывал новые участки. «Даня, а как ты засекаешь зверей?» – спрашивает Света. «Это же сложно отличить одну звериную матрицу от человеческой, если специально не нырять всем подряд в головы». Блондинка права, но хитрость простая, как две копейки. Я включил сканера. Он сканирует энергетический фон на мощные всплески. Как только открывается нора, течение энергии тут же сходит с ума. Кроме того, Степан придумал установить по всему городу энергошумки. Это специальные кнопки на светофорах, на столбах и много еще где. Как только горожанин замечает зверя, он должен нажать энергошумку, и простейший артефакт создаст выброс в энергетический фон. Сканеры в патруле уловят его, и тут же на место происшествия отправятся наряды. В идеале отправятся. Если нет сильной загрузки из-за других нор, и царские охотники довольно близко. «У меня есть своя уловка». Отвечаю небрежно. «Но позволь мне не раскрывать ее. Я все же намереваюсь получить герб. А какой же я буду дворянин без родовой тайны?» хм, ну и пожалуйста», — фыркает блондинка. «Но ты можешь хотя бы сказать, какой радиус воздействия твоей уловки?» «Пара километров». Отвечаю и сразу же предлагаю. «Может, еще по мороженому?» Сразу раздается гул возражений, никому больше не лезет. «Я не буду». Тихонько отказывается Камила, явно волнуясь за свою модельную фигуру. «Вещи сколько можно?» – поражается Светка. «У тебя мозги не слипнутся?» «Нет, но если не получу дозу сладкого, то перестанут работать. Усмехаюсь». «А оно нам надо?» «Не надо. Пойдемте, пойдемте». Ребятам приходится подчиниться. «Мои мозги нужны для сканирования, а без сканирования какая охота?» В ближайшем кафе оказывается очередь. Приходится стоять. Когда мы, наконец, выходим, я с двумя рожками, а остальные воздержались даже от одного, вот же странные. Размеренное энергетическое течение резко тревожит одиночный, как пушечный выстрел, всплеск. Кто-то включил энергошумку. «Ребята, тревога!» Отдаю я рожки с в руки и стрелой бросаюсь в правый переулок. Вещи! Я же говорила, что не хочу!» Ругается Соколова, тряся рожками. Вместе с одноклассниками блондинка бросается вслед за мной, мощно втопив, но мороженое не выкидывает. Даже следит, чтобы шарики не соскользнули на землю. Я вслушиваюсь в крики впереди. Дело дрянь, кто-то в беде. Немного прибавляю скорости и мигом преодолеваю пару сотен метров до источника тревоги. Ребята чуть отстают, но я обогнал их на некритичную дистанцию. Никто ничего не должен заподозрить. Ну и что тут у нас? Полчища обезьяна-крыс наполнила улицу, распугав жителей. Кто-то из людей закрылся в магазине, кто-то нырнул в подъезды, кого-то сейчас едят грызуны, и этим беднягам уже не помочь. В стране десяток зверей пытаются вскрыть легковушку. Скребут когтями по стеклу, грызут двери. В кузове истошно кричат обнявшаяся женщина с ребенком. Женщина очень похожа на Антонину Палну, а ребенок на Марию Федоровну. При взгляде на эту картину во мне что-то переключается. Я выхватываю из воздуха психлист и быстро оборачиваюсь к одноклассникам. «Света! Да выкиньте это мороженое!» Рычу. Девушка послушно отпускает рожки, и они шмякаются на асфальт. «Света! Лена! Бейте тех, что у машины! Я с вами!» «Остальные ваши у подъезда! Все! Мочите тварей!» И мы принимаемся за охоту. Грызуны, еще не осознав, что они уже сами добыча, «Кидаются нам навстречу. Мой арсенал сейчас ограничен. Телепатия не действует на обезьяна-крыс. А при друзьях я также не могу пользоваться легионом. Но не беда. Одной рукой я швыряю пси-ножики, другой стигаю пси Один удар, и нервные клетки твари сгорают дотла. Света облачается в огненный доспех, она уже может, и швыряет огни шары. Ленка же орудует огромным фламбергом. Работаем в темпе». Очень скоро не остается ни одной живой обезьяны-крысы. Твари слишком тупые, чтобы броситься в бегство. Поэтому все пошли на смерть. Ну и славно. Много мяса, много денег. Хотя нет, много денег не бывает. Значит, нормальный денег. Гришка, Сади и Камилы также быстро ликвидируют зверей у подъезда. Затем присоединяются к нам. «Даня, ты какой-то злой сегодня», – замечает Света, сбросив доспех. «Когда ты бил грызунов, мне было страшно смотреть на твое лицо». «В ответ я лишь фыркаю». «А что?» «Моя очередь пофырчать». «Они хотели съесть ребенка», — поясняет Лена, кивнув на машину. Светка вглядывается в лобовое стекло, а потом ее глаза гневно сужаются. «Вот же твари!» — блондинка яростно пинает мертвого зверя. Я же подхожу к машине и, помахав женщине, посылаю ей телепатическое сообщение. «Сударыня, все в порядке» добровольческий отряд юные русичи зачистил территорию враг уничтожен вы в безопасности название отряду только сейчас придумал но пусть будет такое мы все юные и почти все русские значит юные русичи женщина помедлив открывает дверь и выбирается с ребенком на свежий воздух спасибо спасибо вам благодарить судары не улыбаясь сквозь слезы Конечно, она далеко не Антонина Павловна. Королева Пилона, может быть, только одна, но довольно миловидная и стройная. А вот девочка, вылитая Мария Федоровна, такая же маленькая, светловолосая, с озорной лыбой до ушей. «Да, нет, да, я тебя осмотрю». Просит приблизившаяся Камила. «Молодец, ответственно относится к роли лекаря. Только вот почему-то подошла ко мне первому, хотя не один же я без доспеха». «Начни с девочек». Киваю на Лену садии «Что это еще за тварь?» Резкий крик Светки бьет по ушам. Оборачиваюсь, Из за угла здания выскакивает мелкий зверь в черно-желтой расцветке. «Вжух, вжух!» Плечо обжигает короткой болью. «Даня!» — восклицает Камила, схватившись за руку. Из рукава девушки торчит то ли жало, то ли шип. У меня из плеча выпирает такая же дрянь. «Ну, сволочь!» «Рычу я!» «Ругнулся бы сильнее, да при ребенке нельзя!» Обстрелявшая нас тварь уже упала замертво. Я убил ее мгновенным псионическим ударом. Сжег все нейроны к чертям. Подхожу к трупу. Странный зверь. Ростом с добермана, раскрашенный в желто-черную полоску, как пчела, да и голова у него, как у насекомого. Фасетчатые глаза, длинные антенны усы, хитиновое покрытие. Из лап торчат трубки, видимо, чтобы метать жало. А самое удивительное, как это я его не заметил? Ведь сканировал же местность на наличие разума. Неужто телепатическая невидимость, как у Василискуса? «Камила, лечи нас быстро!» Оборачиваюсь. Вдруг жало отравлены. Не успеваю я закончить, как брюнетка вдруг пошатывается. Ее подхватывают с двух сторон Лена со Светой. «Камила! Камилочка, что с тобой?» Верещат девчонки, держа поникшую целительницу. Я делаю к ним шаг, но ощущаю резкое головокружение. Понятно. Яд. Действуем в темпе. Первым делом вынимаю из плеча мелкий шип. Тут же замедляю метаболизм, чтобы яд не успел попасть во внутренние органы. Одновременно включаю сознание кровника Егора. Велю коротко. Выводи отраву. И быстро. Кивок в сторону Камилы. Нам еще лечить нашего лекаря.